Глава пятая. Двери не заперли? Позабыли или нарочно? Хорошо. Где он? Темно, но темнота не кромешная. Где-то там вдалеке дрожит желтоватый огонёк. Свеча, вряд ли. Скорее уж факел, простой, вправду далеко. Пахнет смолой, камнем, гнилой соломой и стражнениями человеком. Ирграм дёрнул носом и сплюнул таки слюну. Это голод, и похоже, голод весьма определённого толка. Плохо. Очень, очень плохо. Нельзя убивать ни не здесь, или если осторожно. Нет, нельзя. Но ещё немного и не убивать не получится, или получится. Ирграм ведь и сам мало что знает о себе нынешнем. Неправильно. Разве это мы его учили? Он замер, услышав человека. Тот, пока скрывался в темноте, но шаги его доносились издалека, и не только шаги. Даир До грамо дотянулся резкий запах браги, пота, человеческого и конского, хлеба. Последний был почти неуловим, но в животе заурчало. Выходит, что не вся еда ему приятна. Вар Голос у человека был громким, и на него отозвались воем. Тише ты, скаженный. Лард, ты где? Туточки. Ирграм двинулся на голоса. Он ступал осторожно, как на недавней охоте, и прижимался к стене, чувствуя холодную, влажную поверхность её. Тьма же расступилась, то ли по мере приближения, свет факела становился ярче. То ли собственные глаза Ирграма были созданы именно для темноты. Он улавливал уже не только очертания дверей, но и неровность древесины, которой касались пальцы, холод металлических петель и запоров. И почти не удивляло то, что все эти прикосновения рождали весьма конкретные образы. Он видел пальцами, в том числе. Ирграм прикрыл глаза, пытаясь отрешиться. Так, и есть. Картинка чуть поблёкла, но трещина в дереве осталась, как и витая решётка. Слишком роскошная для темницы. Тихо. Подземелье искажало голоса, но теперь Ирграм удивительным образом видел его. Коридор, протянувшийся до самой лестницы, клетки в начале её, грязного человека, что свернулся клубком, и стражников. они прошлись, не рискуя забраться далеко. Маги захворали, сказал тот, который пришёл, и запахло брагой. Что-то забулькало. Пьёт и рграм поморщился. Мысль о том, что отрава из фляги попадёт в кровь, вызвала отвращение. Говорят, что вовсе того. Да ну, маги живучие. Так того же ж, вон «Попалила крепко, и после уж привезли, почитай, мёртвого». «Это я слыхал, и мёртвых поднять способное», — возразил другой. «Этот, к счастью, не пил, но нападать на стражника в высшей степени неразумно. И не собирается Ирграм, ему просто интересно». «Вот и надорвалась, а небось, хотя и баба жуть такая». «Раз с мимочки шла, глянула, так я аж прям...» Он добавил пару слов для пущей выразительности. «Хорошо, что госпожа не слышит, но умирает». В последний раз, когда Ирграм ее видел, госпожа была жива и вполне здорова, легкая усталость не в счет, и умирает. Почему? «Плохо», — сказал тот, второй. Теперь Ирграм различал и его запах. От этого человека пахло молоком, причём свежим, и это, пожалуй, нравилось. Чего? Чего? Дремучий ты человек, навес. Вот скажи, кто тут главный? Да ка барон? Это пока барон. Пока за ним кто-то доест. А кто за ним? Этот дикий, дикий и маги при нём. Не станет магов баронесса живо выставить тех, кто под ногами мешается, и сыночка к рукам приберет. Он, может, парень и неплохой, но против маменьки не сдюжит. А уж как бабу управлять станет, оно известно. Если еще сама. Заявится еще мужик какой, тогда ты увидим белый свет с пшеничное зерно. Человек в клетке дернулся было и завыл. Жуть! Казнили бы уже скорее, а то прям страх слухать. Позабыли, что ли? Не до него сейчас. Да еще чутка и сам помрет. Чего руки марать-то? Просто будет так, что жуть. Ты не только дремучий, но и трусливый. А то ты больно храбрый, — возмутился Навис. Если такой храбрый, то ходи, поглянь на нелюдя. Чего на него глядеть? Сидит себе, никого не трогает. Навис выругался, явно не согласный с этим утверждением, а иргром сглотнул. Теперь сквозь вонь он ощущал сладковатый запах человеческого тела. И словно чувствуя неладное, лежащий завозился, встал на корточки и затряс головой, а потом вдруг кинулся и вцепившись в прутья, затряс решётку. Раздался утробный вой, перешедший в хохот. «Чтоб меня и демать седого!» Спорить с навесом не стали, и стража убралась. Факел вот на стене остался, правда. Тот уже догорал и света давал мало. Но и к лучшему. В темноте Ирграм ощущал себя спокойнее. «Госпожа? Нет, уже не госпожа. Он свободен от всех клятв». надо только почаще повторять для памяти и проверить, подняться, найти, как. Ирграмм прислушался к себе и с удивлением понял, что примерно представляет, где искать госпожу. Чувство, что она находится где-то там, не так уж и далеко, но выше, было весьма явным, полезным, несомненно. Всё-таки ему стоит разобраться с новым телом и новыми способностями. Кто здесь? Человек в клетке вдруг перестал выть и заговорил. Голос у него оказался сиплый, надрванный. Кто здесь? Кто? Ирграм не шелохнулся. Надо выйти, подняться и дальше-то что? Убедиться, что госпожа Миару вправду умирает или наоборот, она жива и бодра. Напомните себе, не осторожно. Нет. Ни к чему, когда оставаться здесь, в темноте, в надежде, что его не запрут, тоже ерунда полная. Ты здесь. Здесь. Я знаю, кто ты. Человек поднялся, опираясь на прутья. Он стоял, широко расставив ноги, покачиваясь из стороны в сторону, и под весом его прутья слегка поскрипывали. Они были толстыми, и вряд ли у человека получится не то, что вырвать, даже слегка раздвинуть их. Я чую. Покажись. Тебя он прислал. Мой люблюдочный братец, и его мамаша. Твари, твари. Человек взвизгнул и застыл. Теперь в иргром слышал лишь его дыхание. Подойти? Почему нет? Может этот тип и свихнулся, но не настолько, чтобы вовсе утратить человеческое обличие. И говорить он способен, и рассказать. Надо же понять, что происходит в этом богами забытом месте. Шаг, и движение это заставляет человека дёргаться. Кто ты? В его голосе нет страха, только вялое любопытство. Ирграмм. сказал Иргром, останавливаясь в трёх шагах от клетки. От человека воняло потом, мочой, дерьмом, гноем. В клетке, если убирались, то нечасто. Кто ты? Кто ты? Эхо отозвался он. Гость. Здесь, внизу? Человек хихикнул, но тот что зажал рот руками. Ты выбрался? Как ты выбрался? «Помоги мне! Помоги! Я... Я помогу тебе!» «Как?» Ирграм вообще не был уверен, что кто-либо в мире способен помочь ему, как и не был уверен в том, что нуждается в помощи. Кем он был? Человеком? Слабым, никчемным, зависимым от милости господина существом. Теперь же он свободен? Странная мысль. Неудобное и в то же время безумно привлекательное. Я, я знаю выход. Здесь есть, недалеко. Отец показывал. Отец меня любил. Да, меня любил. Я должен был стать бароном. А нет этот. Давно следовало шею свернуть. Но отец слово дал. А ещё обещал, что найдёт способ, что сумеет. Человек говорил быстро, захлёбываясь собственной слюной. Ну, я знаю. Знаю, тут есть тайный ход. Какой замок и без тайного хода. Ты вышел, но только из камеры. А отсюда самому не выбраться без меня. Имя поинтересовался Иргром, уточнив твоё. Имя? Имя? Имя? Не помню, взвизгнул человек. Я не помню. Открой дверь, открой. Он затряс решётку, а потом замер. Он крал. Он украл моё имя и замок. Всё украл. Воры, горе, банщики. Мама обещала, отец обещал, обманули. Все обманули. Иргром приблизился ещё немного. В темноте не разглядеть лица, разве что кожа бледная и глаза кажутся тёмными провалами. Ты, ты кто? «Человек будто очнулся. Ирграм», — терпеливо повторил Ирграм, — «я пришел тебе помочь». «Да». «Конечно». «Они меня заперли. Там». Он просунул руку сквозь прутья, указав в темноту. «Сидел, сидел. Темно и страшно. Крысы одни. Ненавижу крыс. А ты?» «И я». Ирграм сглотнул слюну. «Нет уж, крыс он жрать не станет. Это как-то унизительно даже». «Вот, я хотел убежать. Знаешь как, у меня пояс есть. На шею и раз, и все. Они бы не достали. Пытать меня вздумали. Меня! Я ведь барон, наследник, а они пытать». Кажется, степень разумности заключенного Ирграм несколько преувеличил. А я сбежал бы. Почти. Но они... Они поймали. Опять. Сволочи. В конце концов, заняться было больше нечем, так и чего не побеседовать с безумцем. Ко всему, если здесь и вправду имеется тайный ход, в чем Ирграм несколько сомневался, то стоит поискать его. Вот-вот. «Посадили сюда, чтоб все видели, в клетку. Сказали, тут я ничего не смогу. А смогу, смогу! Вот им, вот!» Он затрясся и заплясал. Завыл с переливами, совершенно по-звериному. На вой его дверь где-то там наверху отозвалась скрипом. Ирграмм поспешно отступил в темноту. Спускался на вес, уже один, пусть и при факеле, который горел ярко. Но от двери отходить человек не стал. Он наклонился, поднял с земли что-то, чем и швырнул в клетку. "Эй ты!" крикнул он, и голос отразился от стен. Пошёл гулять по коридору. "Заткнись!" Безумец послушно замолчал и, упав, съёжился. Он поспешно отполз в самый центр клетки, где и замер, обняв себя руками. Навис же подошел ближе и, снявши с пояса меч, пару раз ударил по прутьям. — Сдумаешь, Буянить, знаешь, чего будет! — сказал он. И резко повернулся, ткнувши факелом в темноту. Но та лишь вяло качнулась, распустив стаи теней. И Навис проворчал. — Примерещица тут! Сиди тихо! Ясно? Пленник не отозвался. А Ирграм стоял, глядя, как уходит стражник. Двигался тот медленно, и руки с меча не убрал. Странно, но Иргром знал, что вытащить меч стражник не успел бы, что он Иргром быстрее и сильнее. И он сглотнул слюну. Убивать разумных? Нет, не сейчас. То есть Аليف это заслужил, а вот остальные Иргром пока не готов. Пока. На висушёл. Но пленник не сразу решился пошевелиться. Вот он вздохнул и встав на корточки под пол с крешётки. Ты здесь? Я слышу, что здесь. Как? Ирграм вышел из темноты. Не знаю, тут глаза болят, ничего не видят, но слышу, крыс слышу, их вотажи и тебя. Ты другой, холодный и тихий, но всё равно слышу. Я умный. Умный, заверил Иргром. И выход знаешь. Знаешь ведь? пленник поспешно закивал. Я открою дверь, а потом мы уйдём, хорошо? Замок тяжёлый, навесной, слегка проржавевший, но ещё надёжный. Иргром погладил его, прислушался. Силы почти не осталось, но вот того, что есть, хватит. С замком он справится. Да и пальцы сомкнулись на дужке, и металл поддался. Надо же. Надо изучать новое тело, способности. Надо. Замок с хрустом разломался, и дверь открылась, к счастью, беззвучно. Погоди. Человек метнулся вглубь клетки и принялся сгребать грязную солому. Её он прикрыл драным одеялом. Не найдут, не поймут. Мы уйдём. Он спешно зажал рот руками и вывалился, обдав Ирграма вонью своего тела, смрадным дыханием, от которого глаза слезились. Но Ирграм выдержал. — Куда? — Что ты такое? — Тебе так хочется поговорить? — Нет, нет, я... Идем, я уйду и приду, и все увидят, кто истинный хозяин. Я Марон де Варен. Иргром прикрыл глаза. Сложно ждать от сумасшедшего адекватности. Но пленник отряхнулся и, вцепившись в плечо, а пальцы у него оказались надиво крепкими, забормотал: "Третья, третья камера. Там идём". Само нашёл с трудом, явно подваликивая правую ногу, и дыхание тотчас сделалось громким, а после третьего шага человек вовсе закашлялся. Ирграмм даже испугался, что кашель этот будет услышан. Но нет. Третья камера по счёту была вовсе даже не третья. Или же считать надо было не от начала, или же вовсе нумеровали их каким-то хитрым способом, известным лишь дворенам. Но камера была, и дверь дубовая, её запирающая. И внутри-то темень, но в этой темени человек зашарил руками. камень, надо камень, тёплый камень, прочие холодные, а этот тёплый. В камере было чисто и пахло лишь слегка камнем да плесенью. Пленник шарился и раздумывал, что, возможно, стоило бы просто подняться по лестнице. Правда, правда, он в упор не помнил, что за нею, но он ведь не пленник, или всё-таки тёплый, тёплый. Кровь Дываренов. Человек попытался укусить себя за руку. Крывайся, крывайся нужна Дываренов. Заклятый ход? Разумно. Иргром молча плостнул когтем по запястью, и пленник захныкал. Правда, при этом он поспешно принялся мазать кровью стены, и да, движение силы Иргрома ощутил за мгновение до того, как с тяжким судорожным скрипом сдвинулось с места стена. Из подземелья пахло сыростью и тьмой. Списком ринулись прочь крысы, явно обживший тайный для людей ход. И Деварен захихикал уже во весь голос. "Видишь? Видишь я не лгу. Я никогда не лгу". "Молодец", похвалил его Иргром. "Идём". И первым ступил в темноту. Правда, Замир запоздало вспомнил, что подобные ходы часто таили в себе опасность. Но нет, ничего. Тут, кто бы строил ход, всё же не был магом. Пусти, я первым пойду. Я пойду. Я я главный. Я барон. Клинник протиснулся мимо Игрйма, притом едва не сверзившись со ступеней. Пришлось поймать за косы и придержать. Не спеши, как дверь закрыть. — Сама, сама закроется. Надо идти. — Не поймают, не поймают. Я сбежал. Я умнее. — Умнее. — И сильнее. — И еще бы. Сложно с людьми. И, пожалуй, именно этот уже не так и нужен. Ход прямой, и вряд ли есть в нем еще ловушки. Да и заблудиться сложно. Впрочем, пусть еще поживет. Мало ли. Старые замки таят немало тайн, а убить безумца Ирграм всегда успеет. Тот же шёл, всё так же подволакивая ногу, слегка поскуливая, ругаясь с кем-то одному ему известным. Он иногда останавливался, принимался махать руками, либо же бормотать что-то вовсе уж неразборчивое, а потом, словно спохватившись, шёл дальше, вниз и ещё ниже. И кто бы ни обустроил этот ход, он не обошёлся без помощи магов. Человек бы обыкновенный не сумел бы пробиться сквозь толщу каменной породы. Ход был узким и извилистым, порой путь преграждали известковые пики, что сползали по стенам либо же с потолка. Под ногами хрустели иные. Вот и вовсе в каменное русло пробился ручей. Ити по воде было холодно, но вот пленник явно прибавил шагу, насколько сумел. А стены раздались в стороны. Потолок тоже, пусть медленно, но поднимался. Вода тоже прибывала. В какой-то момент пленник, упав на четвереньки, принялся хлебать её ртом. Потом и вовсе растянулся, начал кататься, не столько смывая грязь, сколько размазывая её. Но запах дерьма слегка ослабел. Скоро, скоро! забубнил человек, поднимаясь на четвереньки, и побежал, как был на четвереньках, неловко вихляя задом. Иргром поморщился, но отправился следом. Пожалуй, теперь он и не нуждался более в помощи, чувствуя, что выход где-то совсем рядом, тянуло свежим воздухом и запахи леса проникали в подземный ход. Не было ни двери, укрытой в скале, ни подобия её. Просто тоннель вдруг разошёлся в стороны, раскрываясь просторной пещерой, а та уж вывела к краю. Вниз спуститься будет непросто, и тот прежний Иргром не справился бы, а вот нынешний, пожалуй, что сумеет. Ой, куси, метнулась знакомая тень. Я ушёл, я ушёл. Я вернусь. Я всем покажу, кто шею Иргром сворачивать не стал. Слегка сжал, и освобобший пленник дёрнулся было, но почти сразу затих. Тело он уложил на пол, огляделся. Вода ещё была, но мало. И тащить вниз, принести воду сюда, в чём? Иргром вздохнул и подхватив человека под руки, потянул обратно в проход. Там он бросил его в воду и долго муторно оттирал грязь с шеи. Было противно, и всё же, всё же клыки пробили влажную холодную кожу. Кровь оказалась кисловатой, но в целом вернуло ощущение сытости. Иргром икнул и подобрался к краю. Он поглядел на небо, убеждаясь, что рассвет ещё не скоро, и решился.